В 500 мл крепкой водки Ванга рекомендует домашнюю ракию, но это не обязательно. Варить по пакетику коноплянного семени до испарения половины жидкости. Пораженные артритом места протирать отваром по утрам и вечерам. Бессонница. Хорошему сну способствует прием на ночь столовой ложки меда, которую можно развести в стакане теплой воды. Помогает и сон на подушке, наполненной сушеным хмелем или высушенными лесными травами. Перед сном можно принять столовую ложку сахарного песка, запив ее стаканом теплой воды. Боли в желудке. Взять в рот один листик красного клевера. Глотать только сок, выплевывая мякоть. Так делать ежедневно. Облегчает боль и такое средство. Одну столовую ложку высушенных и измельченных базилика, ромашки или мяты, можно две травы из перечисленных, залить 600 мл воды и варить 3 минуты. Взрослым пить по одной кофейной чашке 3 раза в день после еды, детям по одной столовой ложке. Боли в колени. Примочка из домашнего кваса и нашатыря. Трепицу смочить квасом, а затем пропитать нашатырем. Три вечера подряд на ночь заматывать ей больное колено. Боли в спине. Массаж с медом. Намазать спину медом и массировать, оттягивая кожу. Кусок белой чистой ткани смочить в 100 граммах оружейного масла. Прикладывать к больному месту три вечера подряд. Бронхит. Детям. Взять два яйца и поджарить их в свином жире, посолить. Остудить и положить на ночь ребенку на грудь.